Глава пятая, часть двадцать четвертая. Спустя три недели ожидания, получив наконец долгожданный звонок от девушки с холодным лицом, наш обрадовавшийся герой с удовольствием принимал приглашение выйти на работу. Наступивший понедельник ознаменовался проливным дождем, который начался рано утром и сопровождал нашего сразу насквозь промокшего героя на всем пути в офис. Выйдя на одну остановку раньше, чем было нужно, он шёл по рекам дождевой воды и задрав брюки, смотрился в окружающие его здания. Наконец отыскав нужное, он хлюпая по воде в ботинках, поднялся на четвёртый последний этаж. Проходя вправо и открыв дверь в нужный кабинет, наш улыбающийся герой наблюдал перед собой девушку с холодным лицом. Она сидела за коричневым рабочим столом напротив входа в примерно 40-метровом пустом офисном помещении. Свежеокрашенные стены были белого цвета с черными широкими полосами. Перед номинальным директором стоял серебристый ноутбук, принтер и телефонный аппарат. За ней на полу лежал раскрытый зонт. — Приветствую, еле дошел. Подскажите, а где здесь уборная? — обратился с глупой улыбкой наш абсолютно промокший герой. По коридору слева. Вот ключи возьми. Я тоже сегодня всё промокла. Ну и погодка, ответила девушка с холодным лицом. Выжав носки и промокнув туалетной бумагой ботинки, на широкую растремашившиеся сырые волосы на голове герой вернулся в полупустой кабинет. Здесь выход на балкон. Вот, посмотри, какой вид. Тут дверь в соседний кабинет. Мы, как только будем готовы расширяться, так сразу его и займём, говорила девушка с холодным лицом. проводил экскурсию по кабинету и открывая все имеющиеся внутри двери. Заняв место за вторым столом, стоявшим в левом углу кабинета, наш, включившим на блок герой, ожидал обучения ведению внутренней базы организации. Девушка с холодным лицом постоянно отвлекалась на звонки по телефонам и общению с дозванивающимися. Ознакомившись с материалами текущих дел, Рассортировав их в нужном для себя порядке, окончательно замёрзнув, находясь до вечера в сырой одежде, наш, не ожидающий окончания рабочего дня герой, попрощался с номинальным директором до завтра. Видимо, не успевshire отреагировать на прощание так, как хотелось, девушка с холодным лицом, приоткрыв рот, взглядом провожала нашего дрожавшего и быстро уходящего из кабинета героя. Как ты вы быстро ушли сегодня? Вы точно завтра придёте или мне снова заниматься поисками юриста? Спрашивала, дозвонившись до нашего сбегающего по лестнице героя, девушка с холодным лицом. Конечно, приду. Просто на сегодня я всё, что мог, сделал. Чего просто так сидеть? У вас там дел-то не так много. Завтра начну подготовку к тому, чтобы добивать их. Мне, кстати, принтер нужен будет. Он только один, я так понял, или ещё есть? Да, есть всё. Просто нам такие не прислали ещё ни мебель, ни оргтехнику. Хорошо. Когда-то завтра. Но работаем мы до 18:00. Имейте в виду. Ну не знаю, какой-либо договор вы заключать не хотите. Я сейчас работу сделаю, а вы мне не заплатите. Я за месяц способен вести до 100 дел одновременно, а у вас текущих всего 22, и многие уже на последних стадиях, спокойно отвечал наш, закуривший на улице герой. Ну, насчёт договора я поняла. Подумаю, что сможем предложить. Но если есть какие-то варианты, давайте мы их рассмотрим. странно, но адекватно отвечала девушка с холодным лицом. Но «Ну, договор-то я накидаю, не вопрос. Другое дело, как будет работа проходить. Ладно, до завтра. Закончила разговор девушка с холодным лицом.